Причины войны. АОК, Албания и торговля наркотиками. АОК, группировка, известная во всем мире как террористическая, финансируется в основном за счет албанской организованной преступности, в частности торговли героином. Также она ассоциируется с путем контрабанды наркотиков, который идет из Турции в Европу через Балканы. Майкл Левин, сотрудник Управления по борьбе с наркотиками США, Автор откровенных книг «Глубокое прикрытие» и «Большая ложь во спасении» заявил журналу The New American, что Интерпол, Европол и все европейские спецслужбы завели дела по факту наркоторговли, в которых фигурирует АОК и албанская диаспора в США. Однако Майкл Левин не мог знать, что торговля наркотиками через АОК контролируется сверху теми же людьми, которые уничтожили Никсона и Альду Моро, руководили неудавшимся распадом Канады и начали войны в Афганистане и Косово. Чтобы осознать степень участия НАТО и, как следствие, роль бильдербергского клуба в Косово, нужно понять принципы, которым подчиняется торговля наркотиками. Количество денег, которые ежегодно приносит наркоторговля, это, возможно, одна из самых строжайших тайн. Однако один из экспертов по вопросам отмывания денег, занимающий высокий пост в агентстве при правительстве США, которое отслеживает международный перевод капитала, сказал мне, что торговля наркотиками ежегодно приносит около 590 миллиардов евро, освобожденных от уплаты налогов. В действительности средства, вырученные от продажи наркотиков, являются неотъемлемой и очень важной частью мировой банковской и финансовой систем, поскольку обеспечивают экономику ликвидными наличными деньгами, необходимыми для совершения огромных ежемесячных выплат по производным ценным бумагам и вливаний в инвестиционные мыльные пузыри в США и Великобритании, пишет Майкл Руперт, бывший агент полиции Лос-Анджелеса и автор бестселлера «Переходя Рубикон», посвященного проблеме торговли героином. В 2000 году журнал Le Monde Diplomatique оценил ежегодную сумму прибыли от наркоторговли приблизительно в 420 миллиардов евро. Кэтрин Остин-Фитц, помощник редактора сайта fromthewilderness.com, бывший помощник министра жилищного строительства США в администрации Джорджа Буша и бывший управляющий банком Варброк Диллион Рид, основываясь на своем обширном опыте в этом инвестиционном банке с Уолл-стрит, утверждает, что благодаря эффекту умноженного воздействия на прибыль сумма в 590 миллиардов отмытых евро, полученных от наркоторговли, увеличивается в 6 раз, возрастая до 3,5 триллиона евро. Позор империи. Стоимость акций, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, основывается на ежегодном чистом доходе соответствующих компаний. Благодаря умноженному воздействию на прибыль, стоимость этих ценных бумаг увеличивается в 30 раз. И если бы такие компании, как Chase Manhattan Bank, собственники телевизионного канала ABC, General Electric, владельцы NBC, или Brown Brothers Harriman, владельцы CBS, получили лишние 10 миллионов евро чистой прибыли от торговли наркотиками, это вызвало бы увеличение их рыночной стоимости на 300 миллионов евро. А учитывая то, что эти предприятия являются собственниками основных телевизионных каналов США, можно ли поверить, что они будут объективно предоставлять информацию о торговле наркотиками и участии в этом ЦРУ, если подобные новости негативно скажутся на котировке акций предприятий? Это, мягко говоря, маловероятно. Еще один из фактов, касающихся выгоды от торговли наркотиками – это то, что корпорации могут зарабатывать огромные деньги, принимая их от торговцев и производителей наркотиков в качестве вкладов под очень низкие проценты и получая после отмывания астрономические прибыли. Когда крупная компания получает наличными в качестве суды со ставкой 5%, 100 миллиардов нелегальных долларов, которые не могут быть использованы, деньги становятся легальными и ликвидными. Наркобизнес процветает потому, что вырученные деньги являются залогом инвестиций крупнейших компаний мира. Наркоторговцы являются кредиторами политиков. Они держат на крючке тех гринго с Уолл-стрит, чьи дети порой умирают от этих наркотиков. Преуспевающие дельцы не могут допустить уничтожения наркобаронов. Конгресс не может допустить уничтожение наркобаронов. Президенты и те, кто финансирует их избирательные кампании не могут допустить уничтожение Почему? Потому что наша иерархическая экономика, контролируемая 1% общества, не может допустить конкуренции, неважно политической или экономической, в использовании денег, вырученных от торговли наркотиками. И с каждым увеличением продаж на миллион долларов или увеличением доходов после приобретения очередного контрольного пакета акций, рыночная стоимость активов этого 1% общества увеличивается в 20, а то и в 30 раз. Таким образом, препятствием к более прямому, рентабельному и действенному пути из Афганистана и Пакистана через Турцию в Европу стало единое сербское югославское правительство, контролирующее Балканы. Администрация Клинтона взяла на себя обязательство сократить путь героина, расчленив Сербию и внедрив в Косово АОК как региональную силу. Это открыло прямой путь из Афганистана в Западную Европу. Таким образом, выращивание опиума в Колумбии и перевозка кокаина и героина контрабанды из Колумбии в Нью-Йорк по самому короткому пути, пролегающему через Доминиканскую республику и Пуэрто-Рико, могли бы значительно сократить сроки доставки контрабанды. Это существенно снижало риски и затраты, увеличивало прибыли и уничтожало конкуренцию. Кристиан Дебри и Жан Демайяр в блестящей статье под названием «Преступность. Крупнейшие из бесплатных развлечений мира», опубликованной в журнале Le Monde в апреле 2000 года, описали действующую ныне систему денежных потоков, участвующих в международной торговле наркотиками. Дебри утверждал, что свободное перемещение этих денежных средств из одного конца света в другой, глобализация и отказ от территориального суверенитета – стимулировали резкий рост подпольного финансового рынка. Эта сбалансированная система тесно связана с распространением современного капитализма и базируется на интересах трех групп – правительств, транснациональных корпораций и мафии. Бизнес есть бизнес, и экономические преступления – это прежде всего рынок, процветающий и четко структурированный, а потому управляемый по тем же законам спроса и предложения. Чрезвычайная сложность крупных бизнесов и невмешательство со стороны политиков – это единственный способ, которым может воспользоваться организованная преступность для отмывания и использования своих денег. Транснациональным корпорациям требуется поддержка правительства и нейтралитет со стороны регулирующих органов, чтобы укреплять свои позиции, увеличивать прибыли, противостоять конкурентам, совершать сделки века и финансировать противозаконные операции». Политики оказываются напрямую вовлеченными в этот бизнес, так как их влиятельность зависит от поддержки извне и от финансирования, которое позволяет им оставаться у власти. Такое столкновение интересов – это важная часть современной экономики, смазка которая позволяет вращаться колесам капитализма. После заседания билдербергского клуба в 1996 году мы сообщали о том, что с целью гарантировать быстрое распространение конфликта уже начаты переговоры о хаотичном развертывании войск НАТО вдоль границы между Югославией и Албанией под предлогом предотвращения торговли оружием и наркотиками. Данная мера едва ли могла остановить постоянный поток оружия через эту гористую местность, но была способна обезопасить поставки наркотиков, которые используют АОК с целью получения необходимых средств для продолжения вооруженной борьбы против сербов. Мы можем провести параллель между сегодняшним Косово и другой отдаленной территорией, которая в свое время занимала умы мировых правителей. Вспомним период становления Британской империи и перевал Хибер – расположенное на границе между Пакистаном и Афганистаном. О том, как британские солдаты сражались с жителями местных племен за этот ничего не значащий перевал, были написаны сотни страниц. И если бы Хибер действительно не представлял собой никакого интереса, ни один человек, находящийся в здравом рассудке, не стал бы проливать за него кровь. Естественно, для того, чтобы отправлять молодых офицеров на верную смерть в эти далекие земли, существовала веская причина. К сожалению, с тех пор человечество нисколько не поменялось, и те же преступные помыслы, которые заставляли британских солдат убивать, продолжают оставаться причиной того, что миллионы людей гибнут в далеких странах, по-прежнему в интересах небольшой и привилегированной группы мировых правителей. Почему части британской армии были размещены на перевале Хибер? Разумеется, причина заключается в торговле опиумом. Редиард Киплинг, так хорошо воспевший беззаветную храбрость британской армии, охраняющий перевал Хибер, почему-то забыл упомянуть о том, что за всем этим стояла торговля опиумом. Так же, как и войска НАТО были размещены на границе между Югославией и Албанией для защиты путей транспортировки наркотиков, части британской армии находились на перевале Хибер с целью защитить караваны с опиумом-сырцом от набегов местных племен. Знал ли Клинтон, президент США, владевший информацией ЦРУ о том, что происходило? знала ли государственный секретарь США Мадлен Олбрайт, что боевики АОК были наркоторговцами и убийцами? Знал ли об этом Хавер Солана, генеральный секретарь НАТО и член билдербергского клуба? знала ли об этом британская королевская семья, которая тратила огромные суммы на содержание своей армии в этом суровом регионе? Наверняка знала. Иначе что могло бы заставить Британию держать армию в этом регионе, который был не в состоянии дать что-либо, кроме сверхприбыли от торговли опиумом? Содержать армию в далекой стране было очень дорого. Ее Величество Королева наверняка не раз задавалась вопросом, зачем туда были направлены войска, пишет доктор Джон Коллиман в книге «Иерархия заговорщиков. История Комитета трехсот». История участия Соединенных Штатов в наркотрафике В отличие от того, что рассказывает нам средства массовой информации, зловещая торговля наркотиками не ограничивается территорией криминального сословия, если только не относить к нему самые влиятельные семьи восточного либерального истеблишмента США, члены которых руководят страной посредством параллельной правительственной системы, известной как «Бильдербергский клуб», которые используют демократические структуры как фасад, за которым можно спрятаться. В архивах «Индия Хаус» и в банковских записях в Гонконге Джон Мэри Форбс, основатель журнала «Форбс» и почетный житель Бостона, Перкинсы, контролирующие мафию опиума в Бостоне, и Хатауэй упоминаются в связи с британской ост-индской компанией. Это влиятельные семьи с легендарной славой и богатствами, члены которых состоят в тайных обществах, например, таких как Череп и Кости при Ельском университете, среди членов которых можно встретить самых известных деятелей политической и деловой жизни США, в частности президента США Джорджа Буша-младшего, его отца, дедушку сторонника нацистов Прескотта Буша, а также кандидата на пост президента США от Демократической партии Джона Керри. Эти люди, которые мнят себя чуть ли не богами, являются лишь пешками в большой игре. В число членов Ордена Череп и Кости, тайно связанного с СМО и билдербергским клубом, входят самые влиятельные семейства США. Тафты, Банди, гариманы, Рокфеллеры, Гудиеры, Слуаны, Пилсбурги, Перкинсы, Келлуги и Вандербилты. Среди основателей Ордена Череп и Кости были знаменитые Расселы. Главным бизнесом Рассела была торговля опиумом. В 1823 году Самуэль Рассел основал «Рассел and company Он приобретал опиум в Турции и контрабандой переправлял его в Китай на судах с китайским чаем, на яхтах, которые перевозили якобы тюки с чаем из Индии и Китая в Лондон. Ведь чай приносит очень мало денег. Наркотики же, напротив, много. Косово и героин Журналисты Роджер Боис и Эскерайт в статье «Аука. Косовских повстанцев финансирует наркомафия», опубликованной 24 марта 1999 года в лондонской The Times, утверждают, что Албания, играющая решающую роль в переправке денег косовским повстанцам, является также авангардом европейского наркобизнеса. В докладе, подготовленном Германским федеральным агентством по борьбе с преступностью, сообщается – Этнические албанцы сейчас составляют наиболее существенную группу распространителей героина в западных странах. В статье «Нездоровая обстановка в Косово», опубликованной в журнале военной разведки «Janes Intelligence Review» от 3 января 1999 года, говорится западный Западные разведагентства полагают, что АОК провела перевооружение с помощью денег, поступающих от контрабанды наркотиков через Албанию, а также от пожертвований албанской диаспоры в Западной Европе и США. Албания стала преступной столицей Европы. Самые влиятельные группы в стране – это преступные организации, которые используют Албанию для выращивания, переработки и хранения нелегальных наркотиков, предназначенных для отправки в Западную Европу. Криминальные банды в Албании активно поддерживают войну в Косово. Многие их члены семейными узами связаны с албанцами в Косово, поддерживают их оружием и другим снаряжением, либо просто из семейной солидарности, либо для получения прибыли. Эти связи означают, что боевики АОК имеют надежную базу и хорошие связи с внешним миром. Сербские войска попытались перекрыть границу, но эта идея не увенчалась успехом. Таким образом, наркотики являются главным источником доходов для богатых семей, связанных с билдербергским клубом. Если АОК продает наркотики и получает от этого прибыль, значит операция в целом была одобрена сверху, то есть самими членами билдербергского клуба, поскольку благодаря наркотрафику АОК они получают невообразимые богатства. Торговля наркотиками, особенно опиумом, не могла бы осуществляться без поддержки крупных мировых банков, утверждает Джон Коллеман, эксперт в области шпионажа, бывший агент секретной службы британской разведки Ми-6 и автор книги «Иерархия заговорщиков. История комитета 300». Сверхприбыли от торговли наркотиками незаконны. Перед тем, как использовать эти деньги легально, необходимо скрыть их на некоторое время, а затем отмыть. 590 миллиардов евро – это слишком большие деньги, чтобы спрятать их в чулке. Для того, чтобы распоряжаться такими крупными средствами, необходим большой опыт и сноровка. «Невежество в этом случае недопустимо», – пишет Майкл Руперт. «Деньги движутся так быстро, что если только вы не управляете компьютерами, обрабатывающими трансакции, отследить их будет невозможно». Коллеман продолжает эту мысль. От Колумбии до Майами, от Золотого Треугольника до Золотого Полумесяца, от Гонконга до Нью-Йорка, от Богаты до Франкфурта. Торговля наркотиками, особенно героином, это серьезный бизнес, полностью контролируемый несколькими неприкасаемыми семьями в мире. Это не мелкая торговля на углу. В этот бизнес вложены огромные средства. В нем участвуют настоящие эксперты, поэтому все происходит гладко и беспрепятственно. Механизм, находящийся под контролем элиты, в полной мере обеспечивает ход данного процесса. Фактически, сегодня это самое крупное предприятие в мире. О том, что оно защищено сверху донизу, красноречиво свидетельствует тот факт, что, как и международный терроризм, его невозможно искоренить. Любому разумному человеку становится ясно, что управляют этим предприятием самые влиятельные особы, члены королевских семей, олигархи и плутократы даже если это и осуществляется через посредников. «Таких талантливых торговцев нет ни в Косово, ни в подземных переходах Нью-Йорка», с сарказмом рассуждает Коллиман, одновременно предлагая нам другие темы для размышления. «Конечно, уличные толкачи являются неотъемлемой частью этого бизнеса, но они выступают лишь в качестве временных продавцов. Временных потому, что их ловит полиция, либо убивают конкуренты. Но что от этого меняется?» Замена найдется всегда. Они сотнями пересекают внешние границы богатой Европы, как правило, посреди ночи, перевозя наркотики мафии в одном направлении, а отмытые деньги в другом, пишет Франк Вивиано, журнал Mother Jones, май 1995 года, в леденящей кровь статье о косовских албанцах-наркокурьерах. Нет, здесь, как предупреждает нас доктор Коллиман в книге «Иерархия заговорщиков. История комитета 300», не стоит даже сомневаться. Это не какой-нибудь мелкий семейный бизнес. Наркобизнес – это большое грязное дело, целая империя, которой руководят высшие эшелоны власти. В докладе, опубликованном на сайте «Ирархия FAS.org говорится, что связь, установленная между торговлей оружием и продажей наркотиков для албанских сил, выступающих против сербов в Косово, предшествовала образованию АОК. Она может рассматриваться как ключевой фактор, который позволил армии освобождения Косово выступить инициатором конфликта. Данные утверждения подкрепляются заявлением журналиста Франко Вивиано в статье «Сепаратисты поддерживаются за счет поступления от продажи наркотиков», которая была опубликована 6 октября 1994 года во влиятельной американской газете «Сан-Франциско Кроникл». Контрабанда наркотиков стала важным источником финансирования гражданских войн, уже возникших или которые вот-вот могут разразиться на юге Европы и в Восточном Средиземноморье. В докладе ОПЕК, опубликованном в «Обсерватор геополитик Тедрог», говорится, что ответственность за увеличение наркотрафика несут воюющие страны в бывших югославских республиках и Турции, которые нуждаются в средствах для ведения боевых действий. Албанские сепаратисты в Македонии, регионе с натянутыми отношениями между представителями различных этнических меньшинств и сербской провинцией Косово, создали обширную сеть торговли героином, которая тянется от полей опиумного мака в Пакистане до черного рынка распространителей оружия в Швейцарии и, согласно этому отчету, ежегодно поставляет к сердцу Европы до 2 миллиардов наркодолларов. Более 500 албанцев, проживающих в Косово и Македонии, находятся в тюрьмах Швейцарии за преступления, связанные с торговлей наркотиками или оружием, и более тысячи привлечены к уголовной ответственности по другим статьям закона. Оружие, как предполагается, хранится в Косово, чтобы в любой момент его можно было использовать против правительства Сербии в Белграде, которое пять лет назад применило суровые меры против борцов за независимость Албании. Азы торговли наркотиками Выращивание опиумного мака сосредоточено главным образом в Южной Америке, странах Золотого Треугольника, Лаос, Мьянма, Таиланд и Золотого Полумесяца, Афганистан, Пакистан, Иран. В Азии опиумный мак произрастает в узкой горной зоне на высоте 1400 метров протяженностью в 6000 километров. Незадолго до полного созревания мак цветет. Спустя неделю лепестки цветков опадают и остается только семенная коробочка, с которой собирается опиумная смола. При сборе урожая семенные коробочки надрезаются бритвой или острым ножом. За ночь белая жидкость окисляется до коричневатой массы, соскабливается ножом и в виде шариков заворачивается в банановые листья. Представители племен за опиум-сырец получают оплату в виде золотых слитков в 1 кг, которые изготавливаются швейцарским банком Credit Suisse. Их делают с единственной целью – расплатиться со сборщиками опиума. Стандартные золотые слитки используются на рынке Гонконга крупными покупателями опиума сырца или частично переработанного героина. Этот же способ применяется для оплаты белучским племенам, которые занимались торговлей наркотиками с давних времен. Сезон наркотиков, как его называют, совпадает с резкой активизацией торговли золотом на рынке Гонконга, пишет в своей книге Коллиманн. Опиум-сырец из «Золотого треугольника» переправляется с сицилийской мафией и конечным переработчиком во Францию, которые завершают очистку героина в лабораториях, усеявших морское побережье от Марселя до Монте-Карло. В настоящее время Ливан и Турция наращивают производство очищенного героина, и за последние четыре года в этих двух странах появилось множество героиновых лабораторий. Маршрут перевозки опиума-сырца из стран «Золотого полумесяца» проходит через Иран, Турцию и Ливан. Когда шах Ирана держал страну под контролем, он запретил торговать героином, и этот запрет действовал до тех пор, пока вопрос не был урегулирован мировым порядком. Опиум-сырец из Турции и Ливана доставляется на Корсику, откуда с молчаливого согласия семейства Гримальди перевозятся на судах в Монте-Карло. Монако – это самый крупный центр переработки опиума в мире – Не стоит и говорить, что без согласия и участия в доле семьи Гримальди осуществить все это невозможно. Принцесса Грейс была убита потому, что принц Райнер попытался получить больший кусок пирога за счет тех, кто находится наверху этой наркоцепочки. Он не обращал внимания на предупреждение, поскольку думал, что неприкосновенен. Однако новый мировой порядок быстро занялся им, точнее, ею. Пакистанские лаборатории, под вывеской военных оборонных лабораторий, доводят героин до гораздо более высокой степени очистки, чем два года тому назад. Но самая высокая степень очистки достигается пока только в лабораториях на французском побережье Средиземного моря и в Турции. Решающую роль в финансировании подобных операций также играют банки. Каким образом банки с их респектабельной репутацией оказываются втянутыми в грязную торговлю наркотиками, спрашивает Джон Коллиман. Одним из видов участия банков является финансирование компаний, импортирующих химикаты, необходимые для переработки опиума. Банковская корпорация «Гонконг Шанхай», имеющая представительство в Лондоне, находится как раз в центре наркоторговли благодаря компании «Тэджа Пай которая имеет счета в этом банке. Чем занимается эта компания? Она импортирует в Гонконг большую часть химических препаратов, необходимых для очистки героина. Нас не должно удивлять то, что оперативные работники Управления по борьбе с наркотиками США не могут проверить грузовые декларации судов, пока те не покинут порт Гонконга. Наркотики, еще раз подчеркну, это большой, возможно, самый большой бизнес в мире. Другая деятельность, по мнению Колемана, приносящая значительные поступления в банки, это их участие в оптовых поставках уксусного ангидрида, важного химического вещества, необходимого для переработки опиума в героин. По мнению Антонио Де Стефано, The Wall Street Journal 9 сентября 1985 года, албанская мафия в США контролировала от 25 до 40% поставок героина в Соединенные Штаты по маршруту, который пролегал через Белград и Стамбул. Компании, развернутые правительствами США и Европы для ужесточения борьбы с наркотиками, нерезультативны. Если бы государственные органы действительно захотели искоренить это зло, они могли бы принять законы, обязывающие производители уксусного ангидрида вести точный учет компаний, приобретающих этот химикат, с указанием того, для каких целей он используется. Не стоит ожидать от правительства слишком многого. Его попытка искоренить торговлю наркотиками вызвала бы крайнее недовольство влиятельнейших семей Европы и восточного либерального истаблишмента США, которым достается львиная доля этих 590 миллиардов евро. Нужно отметить, что лидер, который на самом деле захотел бы покончить с наркокурьерами, сразу же стал бы жертвой политического убийства. Почему столько времени скрывались имена истинных виновников, благородных семей Великобритании и Северной Америки? Потому что банки получают выгоду от незаконной торговли через целую армию посредников и предприятий призраков, таким образом скрывая свою причастность к наркоторговле от общественности. Косовские проблемы – отмывание денег, наркотики, торговля оружием, терроризм – были подобны пороховой бочке, готовой вот-вот взорваться. Члены билдербергского клуба ожидали, что взрыв охватит весь регион. Участие в этом конфликте косовских албанцев и АОК, а следовательно Албании, было выгодно Турции, Ирану и всему мусульманскому миру. Это предоставило Турции возможность проявить солидарность с европейцами, оставив Грецию вне игры. Кроме того, она смогла сблизиться с Европейским Союзом, что способствовало изменению курса внешней политики страны и было на руку государством Запада, связанным с нефтью на Кавказе и в Центральной Азии, тем самым уменьшая влияние России в данных регионах. Это, похоже, и стало критическим моментом в развитии ситуации в Косово. На данном этапе очевидно, что члены билдербергского клуба лично не занимаются перевозкой наркотиков или отмыванием денег, полученных от этого бизнеса. Этим занимаются ЦРУ, вмешательство которого, как правило, сопровождается резким увеличением количества героина в регионе. Так, например, согласно заявлению Международного совета по контролю над наркотиками BBC News от 12 мая 2005 года, Ирак, где никогда не стояла проблема наркотиков, на сегодняшний день является одним из главных перевалочных пунктов афганского героина. Деньги и прибыль от торговли наркотиками через банки и ценные бумаги США опять направляются в закрома Уолл-стрит. Этим и занимается ЦРУ, пишет бывший полицейский лос анджелеса Майкл Руперт в своем бестселлере «Переходя Рубикон». Конечная цель переправки огромных сумм денег многогранна. С одной стороны, ослабить Россию, чтобы дестабилизовать целый Балканский регион, включая Турцию и Восточную Европу. Вместе с тем, дестабилизация в регионе привела бы к повышению внимания России к Балканам. Усиливающееся военное и экономическое присутствие США под контролем билдербергского клуба усилит контроль нового мирового порядка над последними запасами газа и нефти в регионе, что приведет к уменьшению российского влияния и значительно повысит глобальную нестабильность тем самым обеспечив членам билдербергского клуба продажу оружия и поставки обеим враждующим сторонам. Сербы, чувствуя, что им подготовили ловушку, ограничились проведением ряда репрессивных полицейских мер против косовских албанцев. Их действия были не настолько масштабными, продолжительными и интенсивными, чтобы послужить необходимым предлогом для того, чтобы элита Бильдербергского клуба, заручившись поддержкой общественности в Западной Европе и США, начала вооруженные действия против сербов. Таким образом, началась методичная подготовка вооруженного конфликта включающие в частности похищение людей и деятельность Гаагского трибунала, который защищал интересы Билдербергского клуба и частично финансировался его активным членом, мультимиллионером Джорджем Соросом, имеющим богатый опыт осуществления программ по дестабилизации стран, рынок которых полностью или частично закрыт для иностранных инвестиций. Финансирование и вооружение только что созданной армии освобождения косово не приносили никаких дивидендов членам Бильдербергского клуба. Время играло против них. Им нужна была эта война. И нужна была именно сейчас. Следует также упомянуть, что методы установления контроля, используемые Соросом, не оригинальны. После того, как сопротивляющееся правительство свергнуто и устанавливается ориентированный на Европу режим, Сорос выходит на сцену и в огромных количествах скупает государственные активы по низкой цене, как, например, в случае с горнорудным комплексом в Трепче, Косово, оцененном в 5 миллиардов долларов. Этот конгломерат объединяет рудники по добыче свинца, меди, цинка и других металлов, обогатительные фабрики, заводы по выплавке свинца и цинка, крупную теплоэлектростанцию. По подсчетам, на севере Косово находятся залежи 17 миллиардов тонн угля. Повод для войны. Природные богатства трепчи. Слово «Косово» можно приблизительно перевести как «земля черных дроздов». «Кос» – по-сербски «дрозд». В средствах массовой информации этот регион часто представляют как изолированный и бедный. Он был центром сербской цивилизации со времен короля Стефана Немани, который в 1180 году изгнал из этого края византийцев и установил господство над территориями соседних сербских племен, которые живут в Косово уже более тысячи лет. Древние христианские монастыри, которыми усеяна карта данного региона, являются немыми свидетелями этих событий. В действительности до 1945 года Пока репрессии коммунистов не истребили основную массу сербских христиан, они составляли большинство населения Косова. В 1929 году они составляли 61% населения, албанцы – 33%, другие меньшинства – 6%. В 1961 году албанцев уже было 67%, сербов – 27%, других меньшинств – по-прежнему 6%. Горнорудный комплекс в Трепче, расположенный на севере Косово, рядом с городом митровица это колоссальный комбинат, состоящий помимо рудника стари трг свинцово-плавильного завода в поселке Звичан и индустриального комплекса Метровица, более чем из 40 шахт, обогатительных фабрик и литейных заводов. Старит-Трг – это один из самых крупных и богатых рудников в мире по добыче свинцово-цинковых руд, оцениваемых в 3 миллиона фунтов стерлингов ежедневно. Нью-Йорк Таймс назвал его блестящим трофеем Косовской войны. Югославский портал «Югославия.ком» описывает свинцово-цинковые рудники Трепчи как самые богатые в Европе. Старий Трг стал трофеем, переходящим из рук в руки на протяжении двух тысяч лет. Две тысячи лет тому назад там уже добывали торгоценные металлы. Сначала греки, затем римляне. Залежей лигнита в шахтах Косово, согласно мнению экспертов, хватит на ближайшие 13 веков. Единственной статьей о промышленном комплексе в Трепче, опубликованной в прессе, была хроника Кристофера Хеджеса, корреспондента New York Times. Эти материалы стали настоящим открытием. Хеджес утверждает, что этот огромный комплекс рудников – обогатительных фабрик, заводов и источников электроэнергии в Косово мог бы быть самым лакомым куском богатства, который только находился в руках крупных капиталистов США и Европы. Промышленность, природные богатства и система транспорта всех бывших советских республик, социалистических стран Восточной Европы и бывших республик Югославии сейчас быстро приватизируются. В этом регионе никто не располагает богатствами и связями, позволяющими приобрести акции этих огромных государственных предприятий, поэтому они окажутся в руках крупнейших западных корпораций. Мог ли этот лакомый кусок богатства послужить достаточным мотивом для того, чтобы развязать новую войну? Как эмоционально заявил Новак Белич, директор комбината в Трепче, война в Косово идет за рудники и ни за что более. Это сербский Кувейт, сердце Косово. Однако в интернете нет даже намека на то, что на этой малоизвестной земле есть какие-то сокровища. Как пишет Сара Фландерс в книге «Расчетная касса Сербии. Откровение», это то же самое, что заявить Кувейт и нефтяные страны Персидского залива «бесплодная пустыня». Чтобы установить контроль над рудниками, члены Билдербергского клуба использовали в качестве прикрытия международную антикризисную группу Маг мозговой центр высокого уровня. Штаб-квартира Маг расположена в Брюсселе. Финансово она поддерживается постоянным участником заседаний Билдербергского клуба Джорджем Соросом. МАГ сформирована обычными сторонниками глобализации нового мирового порядка, которые занимаются уничтожением независимых наций на благо глобальной элиты. В их число входят Збигнев Бжезинский, Уэсли Кларк, Ричард Перл, Пол Вулфовиц и бывший конгрессмен Стефан Солардс, о котором однажды сказали, что он является главой израильского лобби среди законодателей Капитолия. В 1998 году... Перл, Вулфовиц и Соларц адресовали Клинтону, тогдашнему президенту США, письмо, в котором просили выработать глобальную политическую и военную стратегию, направленную на свержение Саддама и его режима. Того самого режима, приходу которого они сами способствовали. Официальная деятельность Международной антикризисной группы в Косово заключается в разработке рекомендаций правительством стран, втянутых в возглавляемое НАТО реформирование Балкан. В реальности же Маг занималась намного менее гуманными вещами. Ей было поручено отобрать у Косова представляющие ценность предприятия и передать их членам билдербергского клуба, таким как, например, Сорос. 26 ноября 1999 года Маг опубликовала секретный документ «Трепча ощущение лабиринта», в котором советовала миссия ООН в Косово в кратчайшие сроки забрать трепчу у сербов, но не с целью вернуть рудники жителям Косово, которым они принадлежали, а для того, чтобы передать ценные активы нетерпеливым членам билдербергского клуба. В 2000 году этот документ был размещен в интернете. Еще одна интересная выдержка из докладов МАГ касается определения сроков всей операции. Осознавая, что операция Трепча может получить большой резонанс, в докладе «Трепча. Ощущение лабиринта» МАГ призывает миссию ООН в Косово поторопиться с планом для установления контроля над комбинатом до сербских выборов, чтобы новое правительство, стремления которого совпадают с интересами Запада, не могло подвергнуться обвинению в потере Трепчи. То есть им нужно было обвинить в потере этой жизненно важной для Югославии собственности Милошевича и таким образом не позволить ему быть переизбранным униженными людьми этой страны. В следующем определении МАГ в интернете нет и намека на притворство и жадности ее сотрудников. Международная антикризисная группа – это некоммерческая частная международная организация, насчитывающая более ста сотрудников на пяти континентах, деятельность которых заключается в мониторинге общественного мнения, оценки переговорных процессов, мер по урегулированию конфликтов. После этого сам собой напрашивается вывод – если у вас такие друзья, зачем еще и враги? 28 февраля 2000 года на сайте emperorsclotes.com Диана Джонстоун писала – что для оправдания натовского захвата Трепчи использовалась версия о загрязнении атмосферы свинцом на заводе в Звичане. В связи с этим МАК рекомендовала миссии ООН в Косово создать группу оценки состояния окружающей среды в Звичане, а затем составить отчет о качестве оборудования и выработать рекомендации относительно необходимых мер. Когда представители миссии ООН попытались установить контроль над рудниками, рабочие стали забрасывать их камнями отстаивая свое право на зарплату, пусть и небольшую. По отношению к протестующим рабочим были применены слезоточивый газ и резиновые пули. Миссия ООН также получила рекомендацию выступить с заявлением, что рудники будут закрыты до тех пор, пока не проведут переоборудование, необходимое для снижения количества вредных выбросов. Кроме того, согласно секретному докладу МАГ, Старит-Трыг, одна из самых богатых шахт в Европе, вновь должна стать производительной, рассматриваться как приоритет для спонсоров, заинтересованных в том, чтобы Косово опять заработала То есть речь шла о том, чтобы использовать деньги многих людей на реконструкцию, которая проходила бы под контролем Всемирного банка и Международного валютного фонда, на который нажились бы предприятия, связанные с билдербергским клубом. 14 августа 2000 года, продолжает Джон Стоун в этой же статье, Сотни миротворцев под руководством НАТО ворвались в комплекс звичан, чтобы разграбить то немногое, что оставалось от Трепчевского горнорудного комплекса, находящегося в руках югославского правительства. Согласно докладу МАГ «Трепча. Ощущение лабиринта», миссия ООН в Косово, которую возглавлял бывший министр здравоохранения Франции и основатель гуманитарной организации «Врачи без границ» Бернар Кушнер, были даны инструкции взять Трепчу под свое руководство. Однако вопрос о том, кому в действительности достанутся рудники ценой в миллиарды долларов, оставался открытым. Как пишет Майкл Чосудовский в статье «Смена режима в Америке» уэсли Кларк, Осама бен Ладен и президентские выборы 2004 года», опубликованный 25 июля на сайте Global Research CA, Кушнер, в полномочии которого входило распределение гуманитарной помощи под патронажем ООН, участвовал вместе с офицерами НАТО, включая Уэсли Кларка, в поддержке армии освобождения Косово. В этой же статье говорится об издании декрета, в котором указывалось, что миссия ООН в Косово будет управлять движимой и недвижимой собственностью, включая денежные счета и другое имущество, принадлежащее Югославии, Сербии или любому из их органов, находящихся на территории Косово. МАГ также порекомендовала миссии ООН в Косово постепенно возобновить работу рудников и заводов, чтобы тем самым заверить жителей Косова, а точнее косовских албанцев, что международное сообщество на их стороне. Согласно секретному докладу МАГ, если бы несколько сотен косовских шахтеров снова приступили к работе, это означало бы для всех жителей Косово возвращение их собственности. Создание мафиозного государства Майкл Чосудовский, который пишет для Covered Action Quarterly, одной из лучших газет, занимающихся расследованиями, утверждает, что пока финансист Джордж Сорос, венгерский иммигрант, потративший 100 миллионов долларов на то, чтобы избавиться от Милошевича, инвестировал средства в восстановление Косово, его фонд открыл в Приштине свой филиал и создал в Косово фонд открытого общества. Эти учреждения стали частью сети некоммерческих фондов, созданных на Балканах, в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Задачей Косовского фонда открытого общества и фонда постконфликтного развития, созданного Всемирным банком, являлась, согласно заявлению для прессы, сделанному 16 ноября 1999 года самим банком, финансировать восстановление разрушенной войной инфраструктуры и помогать местным органам самоуправления в условиях прозрачности, справедливости и отчетности в действиях руководить своими общинами. Чосудовский также замечает, учитывая, что большинство этих местных органов самоуправления находятся в руках АОК, связанной с организованной преступностью, маловероятно, что эта программа достигнет заявленной цели. Мультимиллионер, предприниматель Сорос стал некоронованным королем Восточной Европы и мессией открытого общества. «Открытого к чему?» спрашивает Нейл Кларк 2 июня 2003 года в издании The New Statesman. На сайте Global Research CA Карен Талбот цитирует Нейла Кларка, ссылаясь на его статью. Метод Сороса заключается в том, чтобы использовать миллиарды долларов, ряд неправительственных организаций и государственный департамент США для свержения иностранных правительств, которые препятствуют бизнесу, а также чтобы заполучить государственные активы. Подобный метод оказался эффективным для Сороса и его сторонников. Организации, которые публично выражают свое негодование по поводу нарушения прав человека, молчали, пишет Джордж Замуэли в The New York Press. Неправительственные организации мошенники, в действительности являющиеся агентами западных правительств, как, например, Международная правозащитная Human Rights Watch, финансируемая Джорджем Соросом, были в восторге от того, как обращались со Слободаном Милошевичем. Международная амнистия жалуется на тяжелое положение заключенных аль в Гуантанамо, но молчит о недостойном обращении с этим политическим заключенным. Всем известна ненависть Сороса к Джорджу Бушу. они не раз писали и говорили. Размышляя о ее причинах и о том, что побуждает Сороса, члена Бильдербергского клуба, открыто выступать против президента США, несмотря на то, что их цели совпадают, Нейл Кларк отмечает следующее – Президент и миллиардер, сотрудничающие долгое время, являются сторонниками неолиберальной империи, но расходятся во мнении о способах управления ею. Сорос долгие годы стремится придать человеческое лицо финансовому капитализму и считает, что грубость Буша вредит принятию этой системы народом. Четко и открыто заявив о бомбициях США, Буш и его банда совершили большой грех, поскольку раскрыли свои карты. Долгие годы Сорос и его неправительственные организации работали над тем, чтобы расширить границы свободного мира. Настолько ловко, что практически никто об этом не догадывался. А сейчас грубый простачок и шайка фанатичных неоконсерваторов заставили Зайца прыгать. Благодаря кризису с валютой на Востоке в 1997 году Сорос заработал миллиарды, приходит к выводу журналистов. Есть еще много причин, по которым Югославия, а затем и Косово были выбраны в качестве жертв. Заключительный раздел этой главы содержит фрагменты документальных свидетельств и выдержки из публикаций, в которых идет речь о возможных причинах войны. Восстановление «План маршала, предложенный для Балкан, это иллюзия», — пишет Майкл чо судовский Главной целью предполагаемой реконструкции Югославии, сформулированной в контексте реформ свободного рынка и финансируемой посредством международного долга, является создание надежной среды для иностранных инвесторов, а не восстановление социально-экономической инфраструктуры в стране. Будет применено приводящее к летальному исходу экономическое лекарство ВМФ, разрушится национальная экономика, европейские и североамериканские банки завладеют местными финансовыми учреждениями, а промышленность обанкротится самые ценные активы государства перейдут в руки иностранного капитала в рамках программы приватизации под эгидой всемирного банка в свою очередь суровое экономическое лекарство навязанное иностранными кредиторами в купе с бедностью и экономической дислокацией будет способствовать еще большему укреплению криминальной экономики уже внедренной в албании и македонии предполагаемая реконструкция балкан основанная на иностранном капитале, будет предусматривать многомиллионные контракты с транснациональными корпорациями для восстановления дорог, аэропортов и мостов после снятия эмбарго, чтобы способствовать свободному передвижению капиталов и товаров. План Маршала, финансируемый Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития, а также частными инвесторами, принесет прибыль в основном горнодобывающим, нефтяным и строительным предприятиям, резко увеличив внешний долг до третьего тысячелетия. Балканские страны будут приговорены к его выплате посредством отмывания денег в местных банках, которые будут либерализованы под контролем западных финансовых учреждений. Деньги, полученные от многомиллионного наркобизнеса на Балканах, будут отмыты и направлены на выплату внешнего долга, а также на финансирование затрат на реконструкцию. Судьба Косово в этом смысле схожа с судьбой Македонии и Албании. С начала 1990-х годов реформы МВФ привели к обнищанию албанского населения, одновременно подтолкнув национальную экономику к банкротству. Военные вмешательства НАТО Укрепление власти НАТО на юге Европы и в Средиземноморье также является шагом к расширению сферы геополитического влияния Бильдербергского клуба за Балканский регион до Каспийского моря Центральной и Западной Азии. В этом смысле военное вторжение НАТО в Югославию, нарушившее международное законодательство, означает прямую угрозу, узаконивая последующее военное вмешательство под эгидой ООН под предлогом защиты и обороны слабых. Кроме того, атака НАТО позволяет отдалить Европу от России, по крайней мере, на это время. Китайский шпионаж Нельзя не отметить, что кризис в Косово удачно переключил внимание американской общественности со скандала с китайским шпионажем, широко освещаемым во всех газетах США. Незадолго до начала конфликта в Сербии стало очевидно, что все попытки администрации Клинтона сохранить информацию государственной важности в тайне с треском провалились после того, как стало известно о проникновении китайцев в лаборатории США, занимающиеся разработкой ядерного оружия. Традиционные приемы, которые обычно использовало правительство для контроля над информацией, которая могла причинить вред администрации Клинтона, в частности, официальные разоблачения, ложные заявления, препятствия следствию, покушение на лиц, выдвигающих обвинения и так далее, на этот раз не подействовали. Единственным выходом было сменить тему разговора, независимо от того, какой ценой это будет достигнуто. Иранское оружие и его поставки в Боснию. Администрация Клинтона скрывала свое активное сотрудничество с Ираном по вопросу поставок оружия фундаменталистскому режиму Алии Изитбеговича. Тем самым Соединенные Штаты нарушали эмбарго на поставки вооружений, введенные ООН в отношении стран бывшей Югославии. В этой связи кажется необоснованным заявление представителя Госдепартамента США Джеймса Рубина, сделанное им 24 марта 1999 года, в котором он настаивал, что Россия обязана соблюдать это эмбарго по отношению к Сербии. Искоренение сербов в Крушене Следователи Международного трибунала по бывшей Югославии пришли к выводу, что в 1995 году хорватская армия проводила массовые казни, незаконную бомбардировку мирного населения и политику этнической чистки. Следователи порекомендовали привлечь к уголовной ответственности троих хорватских генералов, а высокопоставленный американский чиновник заявил, что обвиняемые получат повестку в суд в течение нескольких недель. Любое привлечение к суду хорватских генералов для администрации Клинтона могло бы стать серьезной проблемой. У США были деликатные отношения с Хорватией, которая выступила их союзницей в поддержании мира в Боснии, обвиняемой в нарушении прав человека. Нападение хорватской армии в 1995 году, заставившее сотни тысяч сербов бежать с обширной территории Хорватии за четыре дня, было осуществлено с негласного благословения США. Также отставные офицеры американской армии были инструкторами хорватских солдат. Однако все это не дает нам полной картины о роли США в тех событиях. За три года, в течение которых длилось расследование, Соединенные Штаты так и не смогли предоставить доказательств, которых требовал Международный трибунал по бывшей Югославии, что лишь усилило подозрения по поводу того, что Вашингтон не заинтересован в установлении истины. Например, два канадских офицера, которые находились в Хорватии во время нападения, в ходе которого на город Книн всего за двое суток обрушилось 3000 снарядов, показали, что действия хорватской армии были преступными и направленными против мирного населения. По материалам дела был подготовлен доклад на 150 страницах, один из разделов которого носил название «Обвинение. Операция Буря. Дело Прима Фасия». В докладе, в частности, говорится, что в ходе нападения вооруженные силы Хорватии и полицейские соединения совершили ряд нарушений международного гуманитарного права, среди которых бомбардировки Книна и других городов. Во время атаки и в течение ста дней после нее было казнено не менее 150 сербских граждан, а несколько сотен бесследно исчезли. Среди прочих преступных действий – грабежи и поджоги. Можно ли после всего, что мы увидели, утверждать, что вмешательство НАТО в Косово носило исключительно гуманитарный характер? Что произошло с Милошевичем? Слободан Милошевич умер в тот же день, когда его заклятый враг Агим Чеку, бывший лидер АОК, был избран премьер-министром Косово. Смерть Милошевича без сомнения принесла облегчение Гаагскому трибуналу, который в течение четырех лет безуспешно пытался приговорить человека, стойко отстаивавшего свои убеждения. Милошевича нашли мертвым в своей камере 11 марта 2006 года, через три дня после того, как он написал письмо министру иностранных дел Российской Федерации, в котором просил поддержки в получении разрешения Международного трибунала по бывшей Югославии на прохождение медицинского лечения в России. Считается, что он умер от инфаркта. Смерть Милошевича – это шестой схожий случай с сербом, находящимся в руках Гаагского трибунала. На пресс-конференции, которая состоялась 13 марта 2006 года, Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, заявил, что в своем письме Милошевич выражал обеспокоенность по поводу того, что некоторые терапевтические методы, используемые медиками Международного трибунала по бывшей Югославии – оказывали разрушающий эффект на его здоровье. В январе 2006 года чиновники трибунала отказали милошевичу в просьбе поехать в Россию для прохождения лечения, несмотря на то, что российское правительство полностью дало гарантии, что бывший сербский лидер обязательно вернется в Гаагу после завершения курса лечения. Доктор Лео Бакерия, директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, заявил российскому информационному агентству ИТАРТАС, что у Милошевича была поражена только одна артерия на двух уровнях. «Если бы Милошевича положили в любой специализированный стационар, а тем более в такой, как наш, — уверял Бакерия, — ему была бы сделана коронарография, поставлены два стента, и он жил бы еще долгие годы». Бокерия, который возглавлял группу из четырех российских врачей для участия в судебно-медицинской экспертизе в ГААГе, занимающейся расследованиями причин смерти Слободана Милошевича, в своем отчете заявил, что очевидной причиной его смерти являлось сужение кровеносного сосуда, вызвавшее инфаркт миокарда. С этого момента начинается самое интересное. Согласно моим источникам в КГБ Белоруссии, председателем которого был в то время Степан Сухаренко, Своевременная смерть Милошевича без сомнения являлась убийством. Эта информация была подтверждена Министерством иностранных дел России и высокопоставленными сотрудниками Американской службы контрразведки, контролирующими дело Милошевича. Бывший сербский лидер превращался в постыдные напоминания о возглавляемой США инициативе по передаче военных преступников, к которым причислялись все те, кто выступал против нового в мирового порядка, Гаагскому трибуналу таким образом решили избавиться и от милошевича находясь в безопасности в россии бывший сербский лидер мог бы стать стандартом новой сербии чьи граждане были не в восторге от дружбы с альянсом возглавляемым билдербергским клубом результаты официального вскрытия были абсолютной ложью один из сотрудников кгб имени которого я не буду здесь называть и который в свое время работал на кгб ссср и его председателем тогда был александр шелепин После того, как было сделано официальное заявление, сказал следующее. Дезинформация – это не просто ложь. Это способ вынудить правительство другой страны к определенным действиям или, наоборот, запугиванием и обманом заставить принять навязанные условия. В любом случае, в этой игре участвуют двое. В заключении я могу предположить, что в недалеком будущем еще какой-нибудь западный лидер станет жертвой быстрой и преждевременной остановки сердца. Считается, что КГБ вместе с секретными службами Болгарии и Румынии является одним из самых ловких отравителей в мире. Однако он не одинок. ЦРУ и Британское секретное отделение химического и биологического оружия Центра микробиологических исследований Портондауна постоянно совершенствуют методики убийства. В действительности существует более 400 веществ, способных вызвать смерть и не оставить после себя следа. Одно из таких средств, которое, возможно, убило Милошевича, называется «дигиталис». Диагностируется он только при вскрытии. Это лекарство должно приниматься исключительно в строго выверенных дозах. Передозировка вызывает инфаркт миокарда, который невозможно отличить от остановки сердца по естественным причинам. Кто никогда не страдал сердечными заболеваниями, умерли бы сразу после приема этого средства. Еще один знаменитый случай – это Альбино лучаани папа Иоанн Павел I, которому назначили этот препарат вместе с эфортилом – лекарством от гипертонии. Смесь вызвала мгновенную смерть папы римского, который планировал существенно изменить церковную иерархию. Масонская ложа внутри Ватикана не приняла бы этих изменений ни при каких условиях, поэтому Лучиани не смог до конца осуществить свою миссию. Призрак Тревиса В первую неделю ноября 1999 года я получил открытку из Ладисполи, небольшого городка, расположенного на побережье Средиземного моря. Там говорилось «Я отлично провожу здесь время. Было бы неплохо, если бы ты был рядом». Дата – 29 ноября 1999 года. Рассмотрев ее более тщательно, я понял, в ней было нечто такое, что абсолютно не вписывалось в это невинное воспоминание об отдыхе. На открытке из Италии была французская марка, а штамп от 30 марта 1980 года. Любой, кто связан со шпионским делом, сразу сказал бы, что даты и места являются очень важными для контактных лиц и сотрудников разведывательных служб. 30 марта 1980 года мы официально уехали из Советского Союза. Находясь в Италии, мы обосновались в Владисполе, который стал нашим пристанищем на весь следующий год. Очевидно, что у кого-то достаточно сведений о моей жизни, подумал я. Итальянская открытка с французской маркой. Как интересно. Очевидно, что ее вручили в руки и что ее бросил в почтовый ящик тот, кто хотел сказать мне что-то очень важное. «29 ноября 1999 года. Это через три с половиной недели», — произнес я вслух. Я перевернул открытку и детально изучил фотографию. Бесконечный пляж отдыхающих и едва различимая линия голубой воды на горизонте. Можно было заметить двух человек. Мать и, вероятнее всего, ее сын, одетых в белое. Мать смотрит вперед, а сын невинно обнимает ее за колени. Я вышел на улицу. Шел мелкий дождь. Два ребенка с удовольствием прыгали и шлепали по лужам, оставляя на асфальте мокрые следы от ботинок. Я пересек элегантную улицу и открыл дверь паба на углу своего дома. 29 ноября 1999 года. Что все это означало? Я опять прочитал текст. «Я отлично провожу здесь время. Было бы неплохо, если бы ты был рядом». Подпись «Фашода». «Кто это к черту был?» Я напряг мозги, чтобы вспомнить какого-нибудь агента разведывательной службы, с которым установил контакт в последнее время. Я должен признать, что в этом длинном списке были редкие имена и прозвища, но никакого фашода среди них не было. Я заказал кофе и продолжал рассматривать открытку. Похоже на что-то африканское, подумал я. За исключением полудюжины агентов южноафриканской секретной службы я не мог наладить надежную связь с членами служб безопасности какой-нибудь африканской страны. Это может быть каким-то кодом, пробормотал я. Фашода, Фашода, Фашода. Я вновь повернул открытку, посмотрел на мать и ее маленького сына, который обнимал ее за колени, и меня осенило. Фашода. Если провести одну прямую линию от города Кабо до Каира, а другую из Дакара до Африканского рога, Они пересекутся на востоке от Судана около местности Фашода, расположенной на полуострове, связанном с горами узкой полоской земли. Окружающий пейзаж образован в основном глубокими болотами. Климат всегда влажный, а температура редко опускается ниже 35 градусов в тени. Название этой местности исчезло в сумерках истории, но в сентябре 1898 года, впервые после Ватерлоо, в этом затерянном мире столкнулись интересы Великобритании и Франции. Каждая из стран требовала вывода войск страны-соперницы. В 1898 году как британцы, так и французы думали, что если признанный французами отряд хотел, чтобы им платили дань на верхнем берегу Нила в Фашоде, Франция могла построить там дамбу, блокировать течение Нила и вызвать хаос в Египте. Это вынудило бы Великобританию выйти из Суэцкого канала, перекрыть жизненно важную линию связи с Индией и свергнуть империю, которая зависела от богатства и рабочей силы Индии. В 1899 году, примерно век назад, оба правительства пришли к согласию относительно того, что границы их сфер влияния будут определяться по водоразделу рек Конго и Нил. Это привело к переделке карты Африки, которая сохраняет такой вид до сегодняшнего дня. Фашода – это не человек, а место. Я чувствовал, как быстро билось мое сердце. 29 ноября 1899 года – Ладисполи, Рим, Италия, Фашода, 30 марта 1980 года, Франция, 30 марта, 29 ноября 1980 год, 1999 год, Франция, Италия, Рим, Лацио, Ладисполи, Фашода, Фифрл, Фрилл, Ффрилл. Я искал связь вновь и вновь, но найти ключ мне не удавалось. Дождь перестал, появилась радуга. Наконец подошла мрачная официантка, которая неловко поставила мне на столик кофе-гляссе. Недалеко от меня сел пожилой мужчина с огромными ноздрями. В баре слышались голоса нескольких мужчин, которые спорили из-за денег. Вдруг я выпрямился на своем стуле. Фашода, Тревис Рид. Тревис был одним из тех, с кем я познакомился в 1996 году во время заседания билдербергского клуба в Кинг-Сити. Он был мелким вором, недисциплинированным и несносным, промышлял с Гариком, израильтянином, в свое время бросил институт и позже стал отличным агентом Массада, работающим в подвале квартиры в Этобико, Торонто. Тревиса часто задерживали и почти сразу же отпускали. Также он часто сидел за решеткой с важными преступниками и ценными информаторами правительства. Очень странное совпадение, учитывая то, что они были ценными личностями и что их тщательно охраняла полиция. Как я узнал позже, Трэвис Рид стал преступником, чтобы работать с преступниками. Это было его прикрытие. Это был его танец под дождем. Он был послан в Судан теми, кто работал как на ЦРУ, так и на Национальную полицию Канады, на подразделение занимающиеся криминальным шпионажем. Трэвис был типичным провокатором. Любопытный, лживый и почти всегда без гроша в кармане. Мы никогда не узнаем о подробностях его поездки в Судан Но так же, как и в 1899 году, это забытое Богом место привлекало самых сомнительных личностей. Это был очаг распространения наркотиков, оружия и нефти. База, с которой можно было дестабилизировать различные африканские страны, слишком уставшие от борьбы в продолжительных войнах и слишком ослабленные, чтобы противостоять дружественным политическим предложениям США, Франции, Великобритании, России и Китая. Все африканские страны имели общий знаменатель – нефть. Тревис ненавидел лживость системы, которая его создала и использовала. Однако, как это ни парадоксально, из-за того, что он владел столькими секретами, которые старался скрыть от любопытных, он все же еще был жив. «Если трэвис хочет меня увидеть, это будет проблематично», – сказал я сам себе. Тревис был асом шпионажа. — Какой информацией он может меня заинтересовать? — спросил я сам себя. Я обратил внимание на силуэт женщины, прислонившейся к окну. И ее изящная шея, казалось, была бесконечной. Выражение легкой меланхолии придавало ее лицу таинственную красоту, напоминая портреты работы Боттичелли. Девочка-подросток в школьной форме шумно пила коктейль за столиком возле окна, выходящего на улицу. Итак чтобы до конца во всем разобраться, мне нужно было ехать в Рим. Открыв дверь паба, я вышел на шумную улицу. Эта идея меня не привлекала. Трэвис Рид был синонимом опасности, и даже если у него была интересная для меня информация, все это могли спланировать некоторые из контролирующих его лиц, которые всегда удлиняли поводок, чтобы он делал то, чего не могли другие. После заседания билдербергского клуба в 1996 году многие хотели бы от меня избавиться. Чем больше я об этом думал, тем больше приходил к выводу, что это была ловушка. Мне только оставалось узнать, кто за всем этим стоит. Мне нужна была помощь. 7 ноября 1999 года я участвовал в телефонном разговоре через спутниковую связь по надежной линии с бывшими членами Службы безопасности Советского Союза. Должен признать, что когда дела становились плохи, я всегда обращался к бывшим советским служащим. Что-то необъяснимое заставляло их не доверять Западу, и их нелегко было купить, в отличие от того, во что нас заставляют поверить средства массовой информации и сообщения в прессе. Этим они заслужили мое доверие. Один из этих людей был экспертом по бактериологическому ядерному и ракетному оружию. Другой был действующим чиновником и работал под командованием бывшего первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковника Валерия Манилова, который годом позже окажется самым честным российским военным, заявившим, что трагедия Курска была спровоцирована американской стороной. «Мы решили, что я не могу ввязываться в это один, и мне предоставили имена бывших агентов КГБ и сотрудников службы безопасности в Риме». К моему удивлению, один из этих людей был священником в Ватикане, чья ярко выраженная антикоммунистическая позиция являлась лишь прикрытием. Из более чем десятка имен я быстро выбрал троих. Двоих я знал лично, третьего мне порекомендовала группа. Тревис должен был встретиться со мной 29 ноября. Это, по крайней мере, было известно. Если он знал, как меня найти, значит ему известны мой номер телефона и любые другие контактные данные. Или они готовят ему ловушку, или он в опасности, — подумал я. Если Трэвису готовили ловушку его покровители, и он это знал, то, должно быть, он слишком близко подобрался к тем людям, к которым не следовало приближаться. Вероятнее всего, ему сказали, что для того, чтобы остаться в живых, нужно отправить меня на тот свет. Но Трэвис Рид не отличался преданностью. Однако речь шла о его жизни, которая висела на волоске. Когда нет друзей, как в его случае, можно рассчитывать только на партнеров по прежним заданиям. Возможно, это был его последний шанс. Я понял, в какой трудной ситуации он находился». После ряда коротких телефонных разговоров через надежную линию я договорился встретиться со своими контактными лицами в Риме в гостинице «Тефи», принадлежащей старому знакомому моего дедушке и служащей прикрытием для агентов КГБ бывшего Советского Союза, которые использовали Рим в качестве базы для контрразведки. Она расположена на выходе с площади республики, в 300 метрах от того места, где Гоголь, гениальный русский писатель, в 1842 году создал свое бессмертное произведение «Мертвые души». Один из совладельцев ТЭФИ был другом детства моего дедушки. Оба они родились в Карасу-Базаре, теперешнем Белогорске, в Крыму. В послужной список людей, которые 26 ноября 1999 года появились в гостинице ТЭФИ, входило выполнение различных конфиденциальных поручений. Речь шла о ветеранах, занимающихся нестандартными операциями, наблюдением, запугиванием и шантажом. Глядя, как они владеют оружием, я пришел к выводу, что, возможно, они могли быть и наемными убийцами. Это был не тот тип людей, которых тебе хотелось бы предать. Я знал, что был с ними в безопасности. В начале 1950-х годов, когда Сталин начал финальную зачистку в Красной Армии и разведслужбах, мой дедушка рисковал своей жизнью, спасая родителей этих людей, агентов КГБ. Это была моя невидимая армия с сетью контактов, которая проникала во все секретные службы на планете. АНБ, ЦРУ и ФБР тоже не были исключением. Российская разведка всегда с легкостью проникала в секретные службы США. Александр Иванович родился в небольшом местечке Цессис около Риги, которое во время Второй мировой войны было полностью разрушено. Константин был родом из Борисова, Анатолий из Москвы. Все они являлись бывшими агентами разведывательной службы, были удостоены различных наград и имели четкую позицию в отношении Запада. После коротких и дружественных приветствий мы перешли к делу. Константин достал пистолет и положил его на стол. «Знаешь, что это?» — спросил он у меня, посмотрев направо и делая особый акцент на «знаешь». Я опустил взгляд на темный предмет. По неметаллическому полимерному стволу я понял, что передо мной полуавтоматический пистолет ГЛОК. «Г-36», — сказал Анатолий, — «на рынке он появится только через год». Было очевидно, что все это его забавляло. Я впервые видел последнюю модель компактного ГЛОКа 45-го калибра с магазином на 6 патронов и на 113 граммов легче, чем предыдущая модель Г-30 двойного действия. Те, кто им пользовался, называют его «поэзией в движении». «Возможно, тебе придется им воспользоваться», — сказал Анатолий. «Площадь республики, когда начнет темнеть», — сказал Константин. «Что бы ты ни делал, не позволяй ему назначить место и время встречи», — приказал Анатолий, держа меня за плечо своей огромной рукой. «Иначе мы не сможем тебя защитить». 27 ноября поздно вечером зазвонил мой мобильный. Это был Трэвис. Он был где-то в своем логове, в пригороде Рима. Он сказал мне, что встреча состоится возле Колизея в 10 утра 29 ноября. — Площадь Республики в полшестого вечера, — прервал его я. — Здесь я устанавливаю правила, — повысил голос Тревис. — Площадь Республики в полшестого вечера, — повторил я, повысив голос. — Ты хочешь получить информацию или нет? — спросил Тревис. — Не настолько, чтобы оказаться мертвым, — сказал я холодно. Он повесил трубку. Через 20 минут он вновь позвонил. Он проклинал меня, угрожал, умолял и опять проклинал потом уступил. Ладно, площадь республики в полшестого вечера. «Я знаю, что ты в опасности, Трэвис», — сказал ему я, — «но надеюсь, что ты не используешь меня как приманку. Это было бы неправильно». Он повесил трубку. Площадь республики находится в 150 метрах от гостиницы Тефи. В центре площади возвышается гигантский фонтан в честь папы Урбана VIII, шедевр Лоренцо Бернини. Тритон, трубящий в изогнутую раковину и извергающий из нее сильную струю воды, сидит на открытой устрице, поддерживаемой четырьмя дельфинами. Я позвонил Константину из телефона автомата. Хорошо, это все, что он сказал. Мои помощники быстро все организовали. Вот Вольво, на которой ты сможешь скрыться, сказал Анатолий, указывая на черную машину, припаркованную в тени около кафе. Если будут проблемы, добавил Константин, Саше понадобится менее пяти секунд, чтобы добраться до тебя. Если дело зайдет так далеко, задумчиво отметил Анатолий. Я искренне сомневался в том, что мои соратники имели хоть какое-то представление о том, что их ожидало. Утром 29 ноября Анатолий и Константин, профессиональные снайперы и бывшие сотрудники спецподразделений России, заняли позиции на крышах ближайших зданий. К четырем вечера я заказал бокал на одной из террас, расположенных вокруг площади. У Анатолия и Константина был хороший обзор, и они могли выстрелить в любого, кто приблизился бы ко мне. У каждого из них была персональная винтовка. Это не те подделки, которые продаются в магазинах. Винтовки были специально созданы для выстрелов мелкокалиберными пулями со скоростью более чем 1500 метров в секунду. Траектория полета пули была практически прямой. Такую дорогую игрушку могли позволить себе только люди с полными карманами. Пока я ждал появления своего контактного лица, мимо прошла группа французских школьников-туристов, довольно поедая мороженое. Александр Иванович сидел в черной «Вольво» с другой стороны площади. Пробило полшестого. Трависа не было. Шесть. Шесть пятнадцать. Ничего. Наконец, около семи вечера он позвонил и сказал, что решил передать мне пару дипломатических запечатанных конвертов с доказательствами вмешательства правительства США в конфликт в Судане. Все это совпадало с долгосрочными целями билдербергского клуба, основанными на бесконечных войнах и прибылях. Еще одним важным мотивом являлась нефть. Я ответил, что если это правда, и он говорит со мной по телефону, который прослушивается, то маловероятно, что он живым доберется до места встречи. Я сказал, чтобы он не уходил оттуда, где находился, если считает, что место надежное. Тогда разговор прервался. трэвис не пришел на встречу. В полдевятого вечера мы направились к его логову с пистолетами в руках. Одна единственная комната Тревиса была полностью перерыта. Не было ни следа насилия, ни пятен крови, ни трупа Рида. Больше я никогда о нем не слышал. Я не сомневался, что на самом деле говорил с ним. Я узнал необычную манеру речи Тревиса. Он произносил слова, пережевывая и выплевывая их. Это был единственный из известных мне людей, который так делал. По дороге в аэропорте я постоянно оглядывался, но Трэвиса не было. Хотелось бы мне знать, что с ним произошло. «Осторожнее в своих желаниях», — предупредило меня шестое чувство. «Возможно, ты получишь то, чего твой желудок не сможет переварить». На этой работе ты учишься быть не слишком сентиментальным и не слишком привязываться к людям. Любой может считаться слабым, и любой может сойти с правильного пути, если ему угрожают пистолетом иногда призрак тревиса возникает в самых отдаленных уголках моей памяти как зловещиее напоминание о слабости и скоротечности человеческого духа